К комнату и остановилась посередине, спиной ко мне. Я захлопнул дверь. Я заметил, что в руке у нее кроме сумки коричневый конверт. Не обернувшись, она подошла к столу у стены и бросила на него конверт. Вот они, сказала она, фотокопии. Я их возвращаю. Я вернула бы оригиналы, если бы ты их мне доверил. Я знаю. Это ужасно, сказала она, не поворачиваясь ко мне. Я подошел к ней и тронул ее за плечо. Мне очень жаль, сказал я. Это ужасно. Ты себе не представляешь. Я не представлял себе, как это ужасно, поэтому я и стоял позади нее, боясь до нее дотронуться. Ты не представляешь, повторила она. Да, сказал я, не представляю. Это ужасно. Потом она повернулась, и я, взглянув в ее широко раскрытые глаза, будто ступился в колодец. «Это ужасно!» — сказала она. Я показала ему эти. Он прочел их и стоял. Не пошевелился, не сказал ни слова. Он стал белый, как простыня, и я слышала, как он дышит. Потом я тронула его, и он на меня посмотрел, долго смотрел, потом сказал... Посмотрел на меня и сказал: "Ты больше ничего. Ты и смотрит. Черт подери", сказал я. "Ты то в чем виноваты? Лучше бы он винил губернатора Стэнтона". "Нет", ответила она. "Он его винит. В том-то и весь ужас. Как он его винит, отца. Ты помнишь? Ты помнишь Джек? Она дотронулась до моей руки. Ты помнишь?". Отец, как он, как он читал нам, как он нас любил, как он учил Адама и гордился им, сам его учил и не жалел на это времени. Джек, как он сидел у камина, я была девочкой и он читал нам, а я клала ему голову на колени. Джек, ты помнишь? Помню, сказал я. Да, сказала она. Да, мама умерла и отец сделал все, что мог. Он так гордился Адамом. И теперь Адам... Теперь... Она отпустила мою руку, отошла и в отчаянии сжала пальцами виски. «Джек, что я наделала?» Прошептала она. «Ты сделала то, что считала правильным?» Твердо ответил я. «Да», — прошептала она. «Да, конечно. Сделанного не воротишь». «Да». «Не воротишь», — сказала она громко, и лицо ее вдруг напомнило мне Адама, твердой линии рта, туго натянутой кожей. Она вскинула голову, словно собираясь взглянуть в глаза всему миру, и я почувствовал, что могу заплакать, если бы это было в моем обычае. «Да», — сказал я, — «не воротишь». «Он сделает это», — сказала она. Я чуть не спросил, что, что сделает, ибо у меня вылетело из головы, зачем я рассказал о Небацце, зачем я дал ей фотокопии, зачем она показала их брату. Я забыл, что это делалась ради чего-то, но теперь я вспомнил и спросил: "Ты его уговорила? Нет. Она покачала головой. Нет, я ничего не сказала. Отдала ему бумаги, он сам понял. И что потом? Больше ничего. Он посмотрел на меня и сказал: "Ты и все". Потом я сказала: "Адам, Адам, не говори так, не надо, Адам, не надо". А он говорит: "Почему?". Я говорю: "Потому что я люблю тебя, потому что я люблю отца". А он все глядит на меня, потом сказал: "Любишь его". А потом: "Будь он проклят". и я крикнула «Адам! Адам!». Он повернулся ко мне спиной, прошел в спальню и захлопнул дверь. Тогда я ушла и долго гуляла, одна ночью, нагуливала сон. Три дня он не звонил. Потом попросил меня прийти, я пришла, и он мне их отдал. Она показала на конверт. Просил передать тебе, что согласен, чтобы ты обо всем договорился, больше ничего». А чего больше? – сказал я. – Да, – ответила она и двинулась мимо меня к двери. Она взялась за ручку, повернула ее и приотворила дверь. Потом обернулась ко мне и закончила: – Куда уж?